Беладонна работает в торговой сети, весит 140 килограмм и похожа на разбухшего младенца. Она толстая и романтичная. Мой муж звал ее животное, исполненное грез. Наши отношения строятся на том, что иногда по утрам я даю ей огурец или капусту, в зависимости от того, что есть в доме. Иногда я кормлю ее горячим завтраком, и она радуется, как девочка, потому что вот уже много лет не ест, а только закусывает. А сейчас она на билете по причине поднявшегося давления. Она сидит в одиночестве и лечится коньяком. Одно ей скучно, и она зовёт меня выпить рюмочку. Когда я плохо живу или мне кажется, что я живу плохо, я иду к Белодонье и побыв у неё 10 минут, понимаю, что я живу хорошо. Она как бы определяет ту черту, за которую уже не упасть, потому что некуда. Её черта лежит на самом дне. Беладонна берет меня за руку, выводит из квартиры и перемещает в свою. Ее квартира не убирается и, похоже, на склад забытых вещей. Цветной телевизор включен. Идет повторение вчерашней передачи. Я сажусь в кресло и начинаю смотреть телевизор. На столе стоит бутылка коньяка, пол-литровая банка черной икры и пустая рюмка. Беладонна достает другую рюмку, протирает ее пальцем и наливает коньяк. «Пей!» — приказывает она. «Отстань!» коротко отвечаю я. Я с ней не церемонюсь. Если с ней церемониться, она сделает из тебя все, что захочет. Идет передача о последнем периоде Пушкина. Литература Вед читает письма и документы. А он хорошо выглядит, замечает Беладонна. Я смотрю на литература Веда и с удовлетворением отмечаю, что выглядит он действительно лучше, чем в прежних передачах. Литература Вед читает стихи Лермонтова «Смерть поэта». Последний раз я учила их в школе и с тех пор не перечитывала. Я слушаю стихи спустя 20 лет и понимаю, что они созданы энергией ненависти и энергией страдания, поэтому они потрясают. Беладонна закрывает лицо рукой и начинает бурно рыдать. "Замолчи", приказываю я. Беладонна слушается и тут же перестаёт рыдать, только шмыгает носом. "Давай выпьем за Михаила Юрьевича", жалостно предлагает она. "Отстань". Беладонна пожимает плечами. Она искренне не понимает, как это можно не хотеть выпить, когда есть такая возможность. "Ну одну рюмочку", робко настаивает она. "Я сейчас уйду". Беладонна сдаётся. Больше всего она боится остаться одна со своей драмой. У неё тоже драма, но на другом материале. Беладонна полюбила молодого человека по имени Толик. Но Толик с кем-то подрался, и его посадили на 5 лет в тюрьму. как надо подраться, чтобы сесть на 5 лет. Беладонна потратила всю душу, всё своё время и все деньги, чтобы сократить срок его пребывания в тюрьме. Наконец, толик вышел на свободу, явился к Беладонне, о долгожданный час и украл у неё бриллиантовое кольцо.